Глава двадцать девятая Эбигейл Портленд уже 50 лет жила в Мелоди-Хиллс прямо за цветочной лавкой и пончиковой. То ли ей так нравились местные пончики и аромат азалий, то ли она просто прикипела к этому месту, но переезжать никуда не собиралась, хотя её дом давно зарос яблонями и более современными постройками. Модные коттеджи облепили её маленький домик, как мухи оставленную на столе ложку мёда. От нашествия этих назойливых мух мисс Портленд отгородилась низеньким заборчиком. Хоть какая-то видимость безопасности для 60 дамы со стойким намерением испортить современный пейзаж своим ретро-домиком. Едва мы с Ричардом сели в машину, как тут же поведали друг другу всё, что разузнали. Наши показания сходились почти во всём. Ричард переговорил с несколькими соседями Дэвинов, и их рассказы до ужаса совпадали с рассказом Дерека. Девины переехали пять лет назад и тут же влились в местную общину. Прекрасные, добропорядочные, вежливые. Так о них отзывались все, кому не лень. А потом на горизонте появился Мэтт, и всё переменилось. Дом приходил в запустение. Девины отстранялись от соседей всё дальше. Так бобры отгораживаются плотиной. Их взрывоопасный сын бомбой тикал под окнами соседей, заставляя нервничать не только боязливых стареющих женщин, но и крепких мужчин, вроде того атлета, с которым болтал Ричард. Все они говорили одно и то же, Мэт довёл своих родителей до смерти. Если не буквально, то хотя бы образно, высосав из них не только последние деньги, но и остатки нервов. Показания свидетелей оказались полезны, но всё же напоминали детальки конструктора, которые никак не собирались в цельную фигуру. Если бы не одна очень болтливая соседка, в доме которой Ричард исчез с моих глаз». Она оказалась более настойчивой, скорее всего, из-за одиночества, и затянула Ричарда на чашку чая с грушевым пирогом. Ничего нового она не рассказала, и, по словам Ричарда, больше хотела поделиться секретами выведения вишневых пятен с белой скатерти, чем жизнью Дэвинов. А напоследок и вовсе заявила. «Мне нечего вам рассказать, голубчик», передал Ричард слово в слово, посмеиваясь над одинокой дамой. «Я с ними почти не общалась». но, увидев разочарование своего гостя, поспешила его утешить. Зато знаю того, кто их знал очень хорошо. И вот мы запрыгнули в арендованную Тойоту и помчались по адресу, что добрая женщина записала на бумажке. Декатура Веню, 78, дом близкой подруги Сидни Дэвин, Эбигейл Портленд. Ещё одна прозябающая в одиночестве старлетка, которая, как я очень надеялась, окажется заядлой сплетницей. Или хотя бы поборницей справедливости и захочет помочь нам разобраться в жизни Девинов и в их отношениях с приемным сыном. Съедобный презент от пожилой пары пришёлся очень кстати. К тому моменту, как мы подъехали к нужному дому, пакет опустела, мои колени усыпали крошки от второго по вкусности печенья, что я пробовала в жизни. Первое место по-прежнему занимала овсяная с шоколадной крошкой, что готовила Мария, а затем Констанс». «Лишнего времени на обед у нас не было, так что угощение утолило нервный голод хотя бы на время. Думаете, она согласится с нами поговорить?» С тревогой спросила я, когда мы подошли к веранде с креслом-качалкой и вьющейся по перилам лозой. «Будем надеяться, похоже, это последний человек, который хоть что-то может нам рассказать». Мелодичная песня дверного звонка оповестила хозяйку о нашем прибытии. Через долгих пять минут, когда мы уже приготовились уходить ни с чем, На наш зов вышла низенькая женщина в резиновых перчатках и с растрёпанными волосами. Её вид доброй бабушки сразу меня успокоил, а тёплая улыбка и вовсе улюбила в себя своей искренностью. Когда Вирджиния Лодердейл станет бабушкой, едва ли она сможет так открыто и чистосердечно улыбаться. Некоторым людям просто даровано излучать внутренний свет. «Извините, дорогие гости», рассыпалась в нежностях женщина. Я завозилась в саду и не сразу услышала звонок. «Вы Эбигейл Портленд?» – уточнил Ричард, так же мгновенно проникаясь к ней симпатией, как и я. «Да, это я, единственная и неповторимая. А вы?» Ричард Клейтон и Сара Лодердейл. «Очень приятно, молодые люди. И чем я могу вам служить?» «Ваш адрес дала нам соседка вашей бывшей подруги Сидни Девин. Даже самое яркое солнце иногда прячется за тучами. Так и миссис Портленд померкла от произнесенного имени». перегорела отработавшей лампочкой. «Не бывший», — строго поправила миссис Портланд и своей резкой переменой настроения сбила нас с толку. «Сидни всё ещё моя подруга». Мы с Ричардом растерянно уставились на женщину. «Люди не перестают быть любимыми, когда умирают», — пояснила Эбигейл, расставив все точки над «и». «Я любила Сидни и всё ещё люблю, хотя она давно не заглядывает ко мне на чай». «Вы правы, простите меня». Чистосердечно раскаялся Ричард. «Так что вы хотели? Вы знали Сидни? Поэтому вы здесь?» «Не совсем. На сей раз я решила, что моя искренность одержит верх над уверенностью Ричарда, а моя история вызовет больше доверия, чем его детективное удостоверение. Но мы знаем её сына, Мэтью». Теперь яркий свет этой женщины окончательно спрятался глубоко внутри. Она дёрнулась, как от пощёчины, и положила руку на дверь, намереваясь захлопнуть её. Даже не хочу слышать имя этого мерзавца в своём доме. И болтать по душам с его приятелями тем более. От меня он денег не получит, я ему уже об этом говорила. Прощайте. Но Ричард не позволил ей так просто сбежать от нас. Он подставил руку, и дверь с глухим стуком врезалась в его ладонь. Отчаянная и не совсем верная стратегия. Мы походили на двух головорезов, что пытаются вломиться в дом к беззащитной женщине. Так Эбигейл и восприняла этот жест, вскрикнув. «Вы что себе позволяете?» И снова моя мягкость могла вернуть нам доверие быстрее, чем сила Ричарда. «Миссис Портленд, прошу вас, выслушайте». «Не намерена я ничего слышать». «Мы не друзья это. Уходите». «Он притворяется моим братом». «Я вызову полицию». «Он хочет погубить мою семью». Почти заорала я и привлекла внимание, наверное, всей улицы. Но главное, что внимание Эбигейл тоже приковалось ко мне. Она перестала пытаться отвоевать дверь и замолкла, вглядываясь в мое лицо с немым вопросом, есть ли крупица правды в моих словах. Неравное противостояние прекратилось, рука Эбигейл медленно отпустила дверь. «Вы говорите всерьез?» спросила она, доверчиво понадеявшись на мою честность. «Клянусь вам, Мэтт Дэвин выдает себя за моего брата и вмешивается в дела семьи. Он обманывает всех, чтобы получить наследство, влияние, власть». «С ними он способен на что угодно. Никто мне не верит, и вы единственная, кто хорошо знал Дэвинов и может что-то доказать. Прошу вас, нам очень нужна ваша помощь». Потухшее лицо Эбигейл не изменилось. Оставалось холодным мраморным слепком. У неё были причины нам не доверять, а рывок до и вовсе показался ей угрозой. Я думала, что своей пламенной речью смогу до неё достучаться, но она оставалась ледяной. Моя последняя надежда таяла на глазах. Но губы женщины с тяжестью разомкнулись и произнесли: «Заходите, думаю, нам будет о чем потолковать». Дома двух подруг разительно отличались друг от друга. Небогатый почти обнечалый домишка Сидни, стоптанный каблук от блестящей туфельки, которым казался прибранный уютный домик Эбигейл. Она провела нас в небольшую гостиную и предложила присесть на диван. Себе же оставила кресло, чтобы видеть нас обоих и одновременно сохранять дистанцию. Хозяйка сняла перчатки и аккуратно уложила их на газету на круглом столике со свежими подсолнухами, которые тотчас же напомнили мне о цветочной плантации в моём доме. Интересно, хватился ли Марк меня? Или хоть кто-то из моих близких? Я выключила звук, чтобы дотошные клиенты вроде Алисии и Сент-Клэр не названивали почём зря. Наверняка от неё уже виселось десяток пропущенных и ещё столько же сообщений на голосовой почте. «Сегодня её платье должно быть готово, а у меня даже нет времени проконтролировать процесс. Если Алисия не получит своё платье к вечеру, придётся залечь на дно прямо здесь, в Фортуэрте, иначе она снарядит целый полицейский отряд, чтобы разыскать меня и выплеснуть всё своё негодование». Мы отказались от кофе и сэндвичей. Мой живот крутило зигзагами, но от предвкушения того, что подруга Сидни могла нам рассказать. «Итак, что бы вы хотели узнать?» Эбигейл положила ногу на ногу и обхватила колено замком из пальцев. Ричард достал записную книжку и компактную ручку, что уместилось бы даже в кармашке вечернего платья. Неизменный атрибут каждого следователя, неважно, работал он на себя или на полицию. На этом допросе появилась ещё одна вещица, которую я не видела раньше. Серебристый диктофон, который запишет каждое слово и обратит потом против Мэтта. «Сперва расскажите, пожалуйста, откуда вы знаете, Сидни? Какие отношения вас связывали?» Детектив включился в работу. Мне ещё не доводилось видеть Ричарда в таком амплуа. Его деловой тон звучал сухо и требовательно. Со мной он разговаривал совсем по-другому. Мы с Сидни познакомились, когда ещё вместе жили здесь, в Мелоди-Хиллз. У них с Клиффом был прекрасный дом, замечательные отношение и доброта, которой хватило бы на целый город». Мы постоянно сталкивались в магазинах или прачечной, посещали одну и ту же библиотеку и записались в один книжный клуб, сдружились быстро. Это, знаете, как встретить родственную душу». Эбигейл улыбнулась приятным воспоминаниям. «Она была мне настоящей подругой, никогда не завидовала, не предавала. Такое редко кому даруется свыше. Я сразу подумала об Оливии». Пока что нас связывала не такая долгая дружба, но я понимала, что чувствует эта повидавшая жизнь женщина. Долив подруг у меня никогда не было, а мамины понятия дружбы с моими совсем не совпадали. Вирджиния Лодердейл, Алисия Сент-Клэр и Кристин Лэнсбери напоминали стайку юрких рыбок, что плавают вместе, но если на пути всплывёт кровожадная акула, с удовольствием первыми шмыгнут под камень, принеся других в жертву». «Дружба Сидни и Эбигейл, и, как я надеялась, моя Элиф, другого сорта». Миссис Портленд смягчилась, когда встретилась со мной глазами, будто почувствовала незримую связь, что связывает людей со схожими судьбами. Она тяжело сглотнула и опустила глаза, чтобы спрятать от двух незнакомцев терзание своей души. «Но у моей Сидни был ужасный изъян». Вдруг заговорила она без тени стыда. «Какой же?» Она до смерти любила своего сына, Мэтью. Ричард опередил меня с вопросом. «Обычно такая любовь – предмет гордости, не недостаток? Вы бы поняли меня, если бы знали это так же хорошо, как и я. Я с трепетом замерла в ожидании, неподвижная, как одна из подушек, лежащих рядом. Сейчас я услышу то, что так хотела и так боялась услышать. Правду о Мэтью. Правду о своём брате или о том, кто выдаёт себя за него». «Для вас ведь не секрет, что Мэтью не неродной сын Девинов. Это мы уже выяснили», – кивнул Ричард. «Может, вы могли бы рассказать нам о том, как всё случилось? Что заставило вашу подругу усыновить чужого ребёнка? Большое сердце и большое горе. Видите ли, у Сидни и Клиффорда не получалось завести детей. Они годами ходили по врачам, но всё тщетно. Сидни поставили диагноз – бесплодие. Страшный вердикт для любой женщины». У Эбигейл Портленд, судя по всему, тоже никого не было. Ни мужа, ни детей. Одна в своём одиночестве. Может, о страшном вердикте ей известно не понаслышке? Или она сама избрала независимый путь? Его часто путают с одиночеством. Но Эбигейл выглядела так, словно получала удовольствие от жизни. Я понадеялась, что так и есть. Ведь эта женщина сильно мне нравилась. Вот бы моя мама хоть изредка была на неё похожа. Между тем хозяйка продолжала своё покаяние. Однажды они пытались усыновить девочку из детского дома. Прелестную четырёхлетнюю малышку с глазами цвета неба, Джули. Они носились с ней, как с китайским фарфором. Я часто заходила к ним в гости и видела, с какой любовью Сидни возится с девчушкой. Она делала ей прически, пекла её любимые вафли и брала с собой, куда бы та ни пожелала. Я уж думала, что всё у моей подруги наладится. Она была достойна этого счастья. «Но что-то произошло», — заметила я. «Верно». Объявилась нерадивая мамаша Джули и заявила, что хочет забрать девочку назад. Мол, она была слишком молода, когда рожала, а теперь встала на ноги и готова заботиться о брошенном ребёнке. «Вот чёрт!» — брызнул ненавистью Ричард. «Извините». «Не извиняйтесь и правда, чёрт. Дэвины так мечтали о малыше, что это их просто разбило». «Соцработники предлагали обратить внимание на других детей, но вы же сами понимаете. Усыновление – не поход по магазинам. У Сидни отобрали не последний размер джинсов, а дочь, которая она прикипела. Поэтому моя дорогая подруга сказала, что больше ни за что не решится пройти через такое. Она жутко боялась, что с другими детьми может произойти то же самое, что и с Джули. Их просто отнимут, когда Сидни уже успеет полюбить. Но они усыновили Мэтта», Ставила я. «Значит, передумали?» «Не сразу». Сидни долго приходила в себя, а я помогала ей как могла. Она вернулась на работу, а я пыталась заполнить всё оставшееся время и хоть куда-то выводить её из дома. Клиффорд в ту пору работал за четверых. В как раз развернулось масштабное строительство жилых комплексов в районах Эджклиффа и Ковентри. Его постоянно гоняли с одного объекта на другой. «Вы, можно сказать, спасли её?» «С чувством покивала я, влюбляясь в эту даму, ещё сильнее. Она сама спаслась». Эбигейл радушно улыбнулась. «А я ей чуточку помогла. Примерно через год Сидни вернулась к жизни, но не забыла Джули. Они по-прежнему хотели детей, но не хотели обжигаться. И нашли компромисс. Компромисс? Стали брать к себе проблемных детей на время, пока тем не подыщут постоянный дом». Эбигейл вздохнула и покачала головой. Тяжёлое, но благородное бремя для них обоих. Под их опекой побывали дети наркоманов и алкоголиков, несчастные ребята, которых колотили родные родители. Но в доме Девинов их любили и заботились о них, как о своих собственных. Сидни прощалась с каждым, как со своим, но была счастлива, что им подыскивают новый дом. Теперь, наконец, всё стало проясняться. Так у них и появился Мэтт, вернее, безымянный мальчик, который потерял память родителей и дом. Когда Гейл заговорила о Мэте, Ричард словно встрепенулся и придвинулся ближе. Начиналась важная часть истории, из которой он не хотел упустить ни слова. «Мы читали полицейские отчёты», — заговорил он. «Мальчика подобрали прямо на крыльце больницы, глубокой ночью». «Да, или привели его, или он как-то сам добрался туда, но без сознания». «Несчастное дитя, даже не помнил своего имени». «Никто не знал, откуда он взялся». Врачи поместили его в палату и провели полное обследование, но мальчик оказался здоров. Главврач вызвал полицию, и те днями пытались вытянуть из него хоть одно внятное слово о прошлом, чтобы найти родителей или хотя бы каких-то родственников. Не подскажете, когда точно это случилось? Ричард держал голову холодной и не погружался в эту историю так же глубоко, как я. Меня волновали чувства, его факты. Дайте вспомнить. Кажется, это был сентябрь. «Точное число не скажу», – призадумалась Эбигейл, постукивая пальцем по губам. «Но можно посмотреть по старым вырезкам из газет. Дело произвело немало шумихи. Власти дали объявления в СМИ. В те месяцы по всем каналам и радио вещали о десятилетнем мальчишке со шрамом на брови и смышлёными глазами. Внимание, Эбигейл с занозой застряла на моём лице. Очень похожими на ваши. В десятом классе я подхватила вирус и три дня проходила зеленая. По ощущениям, притяжение с удвоенной силой тянуло меня к земле, а потолок давил своей тяжестью. Мне становилось дурно каждый раз, когда я поднимала голову с подушки. В этот момент я ощутила всё это вновь. Меня будто сдавило со всех сторон, все внутренности встряхнуло так, что желудочный сок подступил к горлу. Глаза, как у меня, шрам, как у Джонатана, ямочка на подбородке, как у моего отца. «Этот мальчик ничего не помнил и объявился в больнице в сентябре в возрасте 10 лет. Слишком много совпадений. Я все еще не могла окончательно выбросить из головы уверенность, что Мэтью Дэвины есть мой младший брат. А тогда его обман становится еще ужаснее. Никто так и не спешил забрать мальчика». С досадой продолжала миссис Портленд. «Никому он был не нужен. Социальные работники усиленно занялись его благополучием». Собирались разместить в местном детском доме, но до тех пор ребенку нужен был тот, кто о нем позаботится. И его взяли к себе Девины, догадался Ричард. Сидни просто не могла иначе. Брошенное дитя. Он отличался от всех предыдущих сирот, что попадали под ее крыло. У тех было хоть что-то. Имя, любимые игрушки, какие-никакие родители, пусть и по каким-то причинам оставившие их. Мэтью даже не знал, какое мороженое любит. Сидни пришлось не сладко, но она прикипела к мальчику сильнее, чем к любому из своих птенчиков. Он вернул ей смысл жизни. И они с мужем решили оставить его. Пришел мой черед угадывать. Они не рисковали ничем. У них на пороге не объявился бы одумавшийся родитель, никто бы не попытался отобрать его. У социальной службы Девины были на хорошем счету, и им помогли поскорее получить опеку. «Благодаря моей подруге этот несчастный ребёнок обрёл новое имя, любимые вещи, дом, семью». Минута молчания повисла в комнате. Ни один из нас не хотел переходить к другой части истории, где чудо обернулось катастрофой. Почему в ангельском дитя проснулся дьявол? Но Ричард оказался самым хладнокровным из нашей троицы и задал тот вопрос, который я задавать не решалась. Что же случилось с Мэттом? Почему он стал... Он подбирал нужные слова... «Таким проблемным. Мы говорили с соседями вашей подруги, и все как один утверждали, что после возвращения из университета Мэтт изменился. Часто выпивал и вытягивал деньги из родителей. Вы так дружили с Сидней, вы должны знать». «О, я много чего знаю об этом мальчике», яростно ответила Эбигейл. «В ней годами таилось негодование, и мы приоткрыли дверь, чтобы выпустить его наружу. Дэвины подарили ему счастливое детство». Он ни в чём не нуждался, потому что клифорд хорошо зарабатывал и потому что Сидни любила его больше жизни. А что ребёнку нужно сильнее материнской любви? клифорд возил его на рыбалку, учил работать гаечным ключом и молотком, а Сидни водила по кинотеатрам и выставкам, отвозила и забирала сына из секций по футболу и лёгкой атлетике. «Скажите, Эбигейл, а Мэтт случайно не занимался музыкой?» Сбивчиво поинтересовалась я, всё ещё пытаясь отыскать мостики между двумя личностями, моего брата и жестокого незнакомца. Насколько я знаю, в музыке он был не силен. Сидни пробовала отдать его на гитару, но Мэтт отказался брать и даже второе занятие. Ричард бросил на меня понимающий взгляд, он раскусил мотивы моих вопросов, на то он и детектив. Но в списке схожестей появился очередной пропуск. Брешь, портящая всю картину. Между тем, Эбигейл не заметила наших молчаливых переговоров с Ричардом и продолжала. «Сидни и Клиффорд так гордились, когда отправляли Мэтта в университет. По каким-то невообразимым причинам парню нравилась математика. В отличие от музыки, в цифрах он разбирался как кот в жирном молоке. Он ведь учился на экономиста? Верно. И Девины очень его поддерживали, пророчили ему прекрасное будущее. А потом всё изменилось. Что же именно?» Теперь я отстранилась от спинки дивана и пододвинулась ближе, чтобы ничего не упустить. Сидни всем со мной делилась. Но когда появились первые звоночки по поводу сына, оберегала его и всё реже разговаривала со мной. Не знаю, что именно произошло с Мэтом во время учёбы, куда он ввязался, но это был уже не тот добрый паренёк, которого все мы знали. Эбигейл смотрела в стену за нами, словно там транслировали кино о её прошлом. Мэтью стал грубить, взрываться по мелочам и изредка даже посылал родителей куда подальше. В первый раз он попросил денег у Клиффорда во время своих первых летних каникул, когда вернулся в Форт-Уэрт погостить. «Для чего ему понадобились деньги?» – уточнил Ричард. «Точно не знаю. Сказал, что хочет снять квартиру на год вперёд, якобы не может ужиться с соседом по кампусу. Мы все поверили, а потом он попросил денег снова. И снова». Суммы увеличивались, и на все расспросы Клифа Мэтт отвечал какими-то небылицами или вовсе психовал и убегал из дома, хлопнув дверью. И Дэвины продолжали давать ему деньги. Когда Клифф наотрез отказался спонсировать сына, тот пригрозил, что он никогда больше не вернется. Вздохнула Эбигейл. И исполнил свое обещание. О нем ничего не было слышно почти целый год, пока он учился на втором курсе. И Дэвины сдались. «Да, они просто не могли потерять своего дорогого мальчика. Так они и потеряли дом. Требования Мэтта лишили их всех сбережений. Сидни и Клифф переехали в дешёвый район, в тот ужасный шалаш. Я просила, умоляла Сидни одуматься, но она плакала и говорила лишь о том, как сильно любит сына. У родительской любви есть свои слепые зоны. И эта любовь их и погубила». Эбигейл произнесла последнюю фразу с такой горечью, с такой болью, что я уловила в ней нечто большее. «Не думаете же вы, что?» Резко бросила в меня женщина. «Что Мэтт как-то причастен к смерти Сидни и Клифа? «Я думала над этим». «Постойте». Ричард выставил руки, призывая не бросаться пустыми обвинениями. «Дэвины ведь угодили в аварию, так? Как же Мэтт может быть причастен?» «Он способный мальчик, мистер Клейтон, и не только в математике или в даре убеждения. Я не могу ответить вам, как он мог устроить ту аварию, но могу ответить, почему. И почему же? Чтобы получить наследство». Ровным голосом сказала миссис Спортланд, как сам собой разумеющийся факт. «Он хотел заполучить дом родителей. Какой-никакой, но он тоже стоит немало. К тому же Клифф в денежном плане был куда практичнее и разумнее Сидни». У него был открыт счёт, небольшой, но всё же. Не скажу вам, как именно, но уверена, что мэт прознал о нём. Всё, что его волновало, — это деньги. И ради них он готов был пойти на всё, он ведь даже... Женщина запнулась, словно раздумывала, говорить ли дальше. Пришлось её немного подтолкнуть. Даже что, миссис Портланд? Он ведь приходил и ко мне. С ужасом в глазах сказала она. Незадолго до аварии, когда Клифф не смог платить по его счетам. «Попросил двадцать тысяч. Знал ведь наглец, что мне особо не на что тратить деньги, и я откладываю по чуть-чуть. Ну, знаете, вдруг пригодятся. Или хотя бы будет, на что меня со всеми почестями похоронить». «Миссис Портленд, да бросьте, когда-нибудь это случится. Все мы не вечны». «Он угрожал вам?» Жёстко спросил Ричард. «Пытался, но я не Сидни, со мной его номер не прошёл, и он отстал». «Потому я и подумала, что вы снова пришли по мою душу с подачки мета. Если бы и моя подруга проявила хоть немного стойкости, её сынок, возможно, и перестал бы выклянчивать у неё деньги. А может, она и вовсе сейчас была бы жива. Пойти на аферу одно, но приложить руку к гибели тех, кто 15 лет растил тебя и одаривал любовью? Мне не верилось, что тот человек, с которым я болтала по душам в своей квартире, способен на такое». «Подстроить чужую смерть может только монстр». Но я не могла с уверенностью сказать, что такой монстр не живёт в Мэти Дэвине. Я одним глазком подсмотрела, что Ричард черкнул в блокноте. «Уточнить про аварию». И дважды подчеркнул. «Неужели он и вправду верит в виновность Мэта? «А после аварии?» – заговорила я, отрываясь от подглядывания за Ричардом. «Вы что-нибудь слышали о нём? Он приходил к вам?» «Слава богу, нет». Исчез, и я ничего о нём не слышала. «Не знаете, он посещал психотерапевта?» «Психотерапевта?» Эбигейл даже рассмеялась. Его уж точно не волновали вопросы душевного равновесия. Но миссис Портланд могла просто не знать об этом. По словам Джонатана Мэтью, он впервые записался на приём после смерти родителей и разрыва серьёзных отношений. Захотел узнать о прошлом. И это навело меня на ещё один вопрос. «А он встречался с кем-нибудь?» «Уверяю вас, что мэту было не до девушек. В школе у него была какая-то девчонка, но они разбежались еще на первом курсе. Сидни плакалась, что мальчик сильно переживал. «Не помните, как ее звали?» «Память у меня уже не та», — хохотнула женщина. «То ли Карен, то ли Кристина. Карина?» — вспомнила я. «Да, вроде бы так». «Карина Рубио». Джонатан клялся, что расстался с ней как раз год назад. Вкупе со смертью родителей это и подтолкнуло его к отчаянным действиям узнать, кто он, кто его настоящая семья. Все, что говорил нам Джонатан, было ложью. Но теперь у нас было полно доказательств. Чтобы убедиться окончательно, я достала фотографию, сложенную в кармане джинсов, и протянула Гейл. «Взгляните, пожалуйста, это снимок Мэтью». «Да, я припоминаю». Женщина похорошела, улыбнувшись мгновению прошлого. Одна из вылазок к озеру всем семейством. В те времена Мэтт очень их любил. Но мне нужно было узнать другое. Тот человек, который притворяется моим братом... Мне было сложно спрашивать об этом. У него есть ожог на груди. Получил его в восемь лет. Но на снимке у Мэта ожога нет. Верно. У сына Сидни никогда не было ожога. Я бы знала, уж поверьте. Тогда как, черт возьми, такое возможно? Как Мэтью Дэвин мог превратиться в копию моего брата?